Кофейная мышь. Елисей Комаров проживал в двухкомнатной квартире на первом этаже шестиэтажного дома вместе с глухим дедом. Несмотря на глухоту, дед оставался бравым солдатом, не позволял себе помогать, то есть обслуживал себя самостоятельно. Елисея это устраивало. Хотя дед Андрей Семёнович был чужд всяческих правил гигиены. Устроил из своей комнаты непроходимые дебри из развалов книг, ненужной мебели, каких-то сломанных еще в прошлом веке научных приборов, одежды частично женской и самого себя вечно небритого в длинных широких сатиновых трусах и с нависающим над ними огромным пузом. Другой одежды дед не терпел и мусор не выносил, оставляя этот бытовой поход внуку. Сами Ильеи любил порядок, причём идеальный, чтобы всё на своих местах, чтобы чистенько было вокруг, карандаши к карандашику, вот на эти тетрачнотные тетрадями в аккуратную стопочку. Но такая жизнь ждала его впереди. А пока Андрей Семёныч за время двухчасового отсутствия внука умудрялся сделать из аккуратно убранной комнаты Елисея сестру-близнеца своей берлоги. Каждый раз возвращаясь домой, молодой человек находил своё жилище непригодным для жизни, поэтому пришлось смириться и перестать ежедневно вылизывать место своего обитания. Со временем он даже привык жить в бедламе, и его товарищи-музыканты, приходившие по делам или в гости, были вполне удовлетворены состоянием квартиры. так как и в их головах из мозгов было сложно нечто подобное нагромождение лишнего, перевёрнутого вверх тормашками, прокуренного, сексуального и пьяного. Елисей тоже считал себя музыкантом, немного композитором, слегка роковым вокалистом, но самым главным его достоинством было то, что он собрал в своей комнате музыкальный пульт, на котором можно было сводить вокал и звуковые дорожки. Молодой человек прилично зарабатывал из-за этим, за его талантом. К нему приходили даже именитые музыканты. В моменты творческого созидания, часто на самом пике вдохновения, в комнату валился дед Елисея и широко расставив ноги, молча глядел на происходящее. Впрочем, рок-н-роллщики к таким явлениям привыкли. Некоторые даже считали Андрей Семён щитталисманом, а потом у них гнали. Только девицы всегда новые, восторженные, пугались дедовских сатиновых трусов, в которых было много, и страшились пуза с горизонтальным шрамом под пупком сантиметров 20, как от кесарева сечения, только выше. У деда когда-то на фронте случился перитонит. И военврачи сделали огромную дыру в его утробе, чтобы вычистить гной. Может от того, Андрей Семёнович, и был такой огромный живот, мышцы какие-то не так шили. Обычный Елисей работал ранним утром, пока дед дрых, да и телефонные звонки не отвлекали. Он просыпался и, не вставая с кровати, выкуривал пару сигарет. Затем чистил зубы, съедал яичницу и заваривал себе кофе по-турецки, почти полулитровую чашку, из которой пил по чуть-чуть почти до полудня, пока не заканчивал какой-нибудь трек или сведение песни. Летом одна тысяча девятьсот восемьдесят второго года работы было совсем мало. Зато Жек впустил в подвал дома какую-то гопкомпанию госчего-то монтажа. И вследствие этого начался какой-то почти вселенский ремонт. Болгарки, отбойные молотки, крики рабочих, мат, перемат и все сопутствующее, что может отравить жизнь человеку. Жители первого этажа всех три подъезда жаловались председателю Жориной, но она отстаивала арендаторов всей своей яркой эмоциональностью. А если народ не успокаивался? выталкивало посетителей из конторы внушительных размеров бюстом, приговаривая, что нельзя быть эгоистами, так как арендаторы обещали построить дому детскую площадку с хоккейной коробкой, и крашеные волосы её синие, как море, вздымались. Во всех этих передрягах ни Елисеи, ни его дед участия не принимали. Первый потому, что не верил в успех социалистического обустройства, А старый солдат просто не слышал самого ремонта. Даже когда отбойный молоток пробил пол в их ванной и срубил керамический унитаз, нарушив не только построение отходжего места, но и профессиональную звукоизоляцию. Сантехнику арендаторы, конечно, заменили, а изоляцию восстанавливать отказались на отрез, шантажируя тем, что частное подпольное предпринимательство в стране советов незаконно, а потому... В полу остались дыры, которые Елисей как-то подлатал, но не слишком умело. Само собой, в таких условиях работать было невозможно, и Елисей всё чаще отлынивал от пульта и ложился на тахту читать детектив, натянув на голову наушники с каким-нибудь хардкорovskим контентом. Ранним утром, за месяц до своего дня рождения, Елисей привычно валялся после завтрака на кровати и слушал Pink Floyd. Он погрузился в тематику альбома The Wall. Но на том месте, где дети поют, чтобы учитель валил из школы нахрен, Елисей захотел глотнуть кофе. Вспомнив, что забыл чашку на пульте, он открыл глаза и, скинув наушники, хотел было дотянуться до неё, но на чашке на её кромке сидела небольшого размера мышь и смотрела на него красноватыми глазками. Молодой человек замер и в свою очередь глядел на грызуна, на блестящую на солнце чёрную шкурку с белым пятном на шее. При этом он сделал вывод, что недостаточно хорошо закрыл дыры из подвала. Вот и получил окончательную фазу антисанитарии. Ещё он понимал, что дикая мышь с белым пятном, вернее, её предки когда-то имели связь с благородными белыми сородичами из неи напротив, служившими на благо человечества в лаборатории. Елисей хотел было громко крикнуть, чтобы напугать незваного гостя, Но мышь вдруг опустила голову в чашку и глотнула кофе. Затем глянула на хозяина квартиры, оценивая, как тот отнесётся к её поступку. Ну как он мог отнестись? Сначала подумал, что чашку придётся выбросить. Не хватало в квартире только бубонной чумы. А тут же понял, что никогда не слышал, чтобы мыши пили кофе. Пока он делал выводы, мышь ещё раз сунулась в чашку, а напившись, прыгнула на стол, уронила несколько чёрных рисонок, насвитая святых пульт и не торопясь, подбежав к краю, прыгнула с него на знавеску в сборках которых исчезла. Чашку Елисеев пожалел и прокипятил. Мышиный помёт прибрал и решил по-взрослому наехать на председателя Жорину. за то, что та в своей полнейшей некомпетентности развела в доме мышей. Но здесь позвонили знакомые веселые девушки, попросившие на прокат пластинки с фермой, за которые ему было положено всевозможные ублажения и плодские утехи, забыв про Жорину и надвигающуюся поднамию, он немедленно отбыл в расположении прекрасной половины человечества. и зависал с любительницами фирменной музыки до полуночи. Следующее утро оповестил Елисей о своем наступлении, наполненными радостью звуками отбойного молотка. Поэтому он механически нащупал наушники и закрылся ими, дабы уберечь от порчи свои музыкальные уши. Сборник западных хитов успокоил сердце. Он поднялся, почистил зубы. Съел ей яичницу и сварив пол литра кофе, вдруг понял, как бороться с вандалами внизу, вернее, как их использовать. Идея была гениальной. Илисе решил записывать звуки ремонта, а потом с помощью самопального синтезатора зафигачить крутую композицию. Он тотчас отправился к пульту и начал работать. К полудню. Он положил на магнитофонную плёнку все шумы и звуки, обработав их и записав. Получилось настолько нехило, что создатель сам забалдел от собственного гения, улёгся на тахту, размышляя о новаторстве в современной музыке и его не последнем в ней месте. Открыв глаза, он снова увидел устроившуюся на чашке мышь с белым пятном с висстью в хвост незваная гостья глядела на Елисея, а затем, уверившись в безопасности, ткнулась носом в недопитый кофе, потом ещё и ещё раз. Сегодня мышь приветливо вильнубы хвостом спрыгнула с чашки и так же не торопясь, роняя по бутерисинки Осмотрела и обнюхала все предметы на столе музыканта, затем с достоинством ушла тем же путём по занавески. С этого момента мышь являлась к лисею каждое утро, запивала его кофеёк и всё смотрела глазами бусинками на молодого человека, будто сказать чего хотела. Вопрос убить или не убить постепенно утратил свой градус. Елисей привык к явлениям грызуна, назвав кофейную мышь Авдютией, и если она не приходила в положенное время, даже несколько волновался. Кошки в городе не дремлют. Но Авдютия после пары дней отсутствия вновь появлялась, сама всё больше привыкая к Елисею, не боялась залезать на чашку, даже когда музыкант сидел за пультом. Елисея удивлял их симбиоз, но он был совсем не против, так как Авдотья нескреблась ночами где-нибудь под шкафом, не точила зубы о провода бесценной аппаратуры, а просто по приятельски заходила на утренний кофе. В свой день рождения молодой человек положил к чашке с кофе кусочек сыра, но Авдотья, понюхав его, даже пробовать лакомство не стала. а прыгнув на занавеску, исчезла как Игорь Киев. Но как королева иллюзий явилась через минуту обратно, приведя за собой нескольких маленьких мышат. Так вот оно что, поразился Елисей. Она деток ко мне привела. Мышки разобрали на крошки кусочек сыра, дождались, пока мать допьёт кофе, и только затем всей семьёй покинули гостеприимный дом. 5 дней Авдотья тоскала Елисею своё потомство, а он в свою очередь оставлял сыра побольше. А в воскресенье кофейная мышь в новь пришла одна и смотрела на хозяйку квартиры с тоской в глазах. Конечно, Елисей так романтизировал Авдотью. А была тоска или нет, никому неведомо. Он понял, что мышаты выросли, И Анна осталась одна. Вскоре Елисеев встретил девушку Марину, которая переехала к нему и любила молодого человека и его подружку мышь ровно год, а потом перешла в соседний кооператив артистов эстрады к кстонскому певцу, объяснив, что не может жить с человеком в помойке, где мыши бухают кофе и шляется почти голый дед с кегли в трусах. Елисей Очень переживал уход Марины, так как любил её сильно, даже немного болезненно. После её ухода он почти не писал, и пульт покрылся толстым слоем пыли. Вдотье по-прежнему навещала его, пила кофе и раз в 2 месяца показывала своих новых детей. А каждый молодой человек, обессиленный тоской, заснул светлым днём. Опроснулся от чьих-то лёгких прикосновений. Открыв глаза, он увиделa вдотью сидящую на его подбородке. Мышь подёргивала крошечным носиком и щекотала кожу усами. Затем, осторожно ступая по человеческой плоти, она ушла, оставив на щетине отходы своей жизнедеятельности. Вот кто Мой настоящий друг, подумал Елисей, стряхивая с себя помёт. Вот кто со мной рядом в трудные минуты. Простая, русская мышь. А простой русской бабе понадобилось национальное разнообразие. Молодой человек нестерпимо захотел, чтобы кофейная мышь жила в его комнате в качестве друга, как если бы это была Собака, соорудив ловушку, он следующим утром легко поймал Авдотью и посадил ее в трехлитровую банку, насыпал горькую вермишель, и нарезал кусочками сыр и бросил внутрь. Мышь металась по банке словно безумная, шарахаясь о прозрачные стенки, а Елисей гладил стекло с другой стороны, стараясь ее успокоить, а Авдотья пыталась подпрыгивать, чтобы выскочить из неволи. Но горловина банки находилась высоко, а мышь всё прыгала и прыгала. Успокоиться решил Елисей, ушёл в магазин за продуктами деду, а когда вернулся, то нашёл банку пустой. Как удалось авдотье выпрыгнуть из неё, осталось неизвестным. Больше о авдотье Елисеему не приходило. Как бы он её ни просил простить его, подкладывая к пульту разные вкусные приманки. А через месяц помер дед. Его хоронили под оркестр с военными почестями в чёрном костюме от Москва-швей. Дед Андрей Семёнович Комаров был героем Советского Союза, легендарным разведчиком, а потому в его честь военные стреляли над могилой. На память от деди внуку достались ордина и две пары сатиновых трусов. Тоска накрыла Елисея полярной ночью, и он бы наверняка порезал себя, как часто делают музыканты и люди творческих профессий из-за тонкой организации души, но тут вернулась от эстонского певца Марина. объявив, что беременна от Елисея, а этот фашист, почти педераст, не захотел растить чужого ребёнка. Прочим, она уже на второй день проживания с пребалтом поняла, что душа рвётся обратно к Елисею. Дед умер, Марина вернулась, и Елисей к рождению ребёнка сделал ремонт. Теперь в его доме было чисто и опрятно, как о том мечтал музыкант. Он чувствовал себя счастливым и редко вспоминал о вдовьей. Родился мальчик, которого назвали в честь деда Андреем. Рос он, как и все мальчики того времени, пропадая на улице до полуночи, хамил по немного уполняющей матери. В общем, был абсолютно нормальным пацаном. Как-то Андрей с другом затопили школьный кинозал, находящийся в подвале. И неожиданно для Елисея его сын взвалил всю вину на друга. От того вызвали с родителями на педсовет, грозили в лесной интернат определить. Казалось, сын не понимал, что сделал, и Елисей впервые за долгие годы вспомнил про кофейную мышь Авдотью с белым пятном на чёрной шорски, про Авдотью, которую предал, от чего ему было не по себе до сих пор. "Во난на, моя кофе иная чашка", показал Елисеев сыну. Елисееву казалось, что сын понял мораль отцовского рассказа, и больше дурного за ним не замечалось. Он вырос, закончив институт, завёл свою семью, расположившуюся в трёшке, которую отец уже маститый композитор и аранжировщик купил в стык к собственной квартире. Получились пятикомнатные апартаменты. У Елисея в прекрасно звукоизолированной комнате студии давно стоял самый современный американский пульт, шестнадцатиканальный с допоборудованием и баром, в котором имелось все на любой вкус. Каждый день Елисей работал с первыми звездами страны, сводил для них треки, да и сам исполнял свои роковые баллады. Одним весенним утром. Она вернулась с двенадцатью мышатами и забралась на старую Елисеевскую чашку. Авдотья не боялась посидевшего музыканта. Она простила его и вновь налила в чашку голубой, наслаждаясь кофеином. Этого не может быть, радовался Елисеев Алексеевич. Мыши столько не живут. Он даже залез в Википедию, исследуя вопрос. Всего 5 лет. Может это Авдотина? Да нет. Всё в этой жизни бывает, даже мыши долгожительницы. Следующим утром, когда она вновь пришла, оставив рисенки на альбом Микораля отечественной музыки, Елисей попросил: "Прости меня". А потом Он поделился с семьёй сына радостью о чудесном возвращении мышки Авдочи. Ты же помнишь? Он повернулся к сыну: "Я тебе когда-то о ней рассказывал. И представляешь, опять с мышатами". Следующим утром Елисеев встретился на телевидении с музыкальным продюсером Белоцерковским. Перетёр с ним один мощный проект, а когда подъезжал к своему дому, увидел возле подъезда минивэн На борту которого красными буквами было написано: Мы справимся с ними за 2 часа. И стоял логотип с крысами, тараканами и жуками. Дезинсекторы уже закончили свою работу и собирая оборудование, успокаивали, что запах химикатов человеку не опасен, что он токсичен только для паразитов, а паразитов больше нет. В техническом ведре музыкант разглядел а в доте с белым пятном аж жорсткий Елисей смотрел в глаза своему взрослому сыну блондину в его равнодушные глаза понимая что это вовсе не его сын а отрыск эстонского певца пидора Что расстался с тевшей женой Марина тогда обманула его как мальчишку. Войдя в комнату жены, он застал её за подпиливанием длинных ногтей и сказал прямо в ухо, просто и буднично: "Ты тварь жирная тварь!"